Алло, это служба технической поддержки? Да. Говорит Демиург Шамбамбукли. У меня проблемы. У всех проблемы, расскажите подробно. Я купил у вас книгу. Creation Professional Edition. Что-то у меня по ней не получается. Что именно не получается? Да ничего, с самого первого шага. Что вы делали? «Все как написано. Шаг первый, да будет свет. Раньше это всегда срабатывало, а теперь...» «Чем вы руководствовались раньше?» «Creation, Second Edition». «Ну, рассказывайте дальше. Да будет свет и что?» «Ничего. В том-то и дело. Раньше зажигался свет, а теперь мне в ответ голос спрашивает. Укажите основные параметры». «Это значит, что вы должны определить спектр и интенсивность излучения». Я догадался. Все определил, а получилась какая-то пестрая муть. Какое у вас расширение Вселенной? 600-800 стандартных единиц. А наше руководство оптимизировано по 1024. Укажите в своих настройках. Ага, понял. Минутку. Слышна возня? Голос «Да будет свет»? B, G4 «Ж4»? «УА»? «1024»? «Да-да? Нет»? Окей. Ага, свет есть. Теперь другой вопрос. Спрашивайте. У меня тут спрашивает подтверждение для перехода на следующий этап. Что говорить? Скажите, что это хорошо. Это хорошо. Окей. Получилось? Да. Теперь нужно разделять воду. Это произойдет автоматически. Расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла. Опять требует подтверждения. Это хорошо? Это хорошо. Это хорошо. Окей. Ага, третий этап. С травой деревьями. Есть вопросы? Да. Меня просят отметить все виды растений, которые я хочу видеть в своем мире. Ну, а в чем проблема? Я не знаю, не нарушится ли природный баланс, если я вычеркну крапиву и ползучую колючку. Природный баланс не нарушится. По умолчанию их функции будет выполнять финиковая пальма. То есть, она начнёт колоться? Да. Тогда я лучше ничего не буду менять. Это хорошо, окей. Ещё вопросы есть? Да, следующий этап. Я тут произнёс, да воскишит земля гадами, а мне голос. Вы уверены? А вы уверены? Нет. Тогда пропустите этот этап. Это хорошо, окей. Ещё что-то? Пока нет, спасибо. Не забудьте, что после конечного этапа следует сказать очень хорошо. Не просто хорошо, а очень. Да, это сделано во избежание случайного срабатывания. Спасибо. Звучит музыка сфер, приятный женский голос просит подождать соединения. Алло, служба техподдержки, это опять я, Демиург Шамбамбукли. Что-то случилось? Да, с людьми что-то странное. Они какие-то идиоты и совсем меня не слушаются. Вы их сотворили? Да. По образу и подобию своему? Ну, да. Тогда ничего удивительного. Короткая пауза, наполненная напряженным сопением. Щелчок. Гудки.